Угловая арсенальная башня. История и описание. Угловая арсенальная башня, сооруженная Пьетро Антонио Солари, скрывает тайные внутристенные проходы к соседним башням, подземный ход в сторону средней арсенальной башни и колодец в подземелье. Здесь работали Паномар, Коннан Осипов И археолог, и я, Стелецкий. Ход к Никольской башне. Еще один тайник, связывавший предположительно Никольскую башню с угловой арсенальной или Собакиной, обнаружил Н.С. Щербатов. Археолог раскрыл одну из замуровок в стене первого этажа угловой арсенальной башни и попал в тоннель выше человеческого роста. Крутая каменная лестница шириной в 0,9 метра и длиной в 7,82 метра уходила на шестиметровую глубину в толще Кремлевской стены. Внизу когда-то имелась дверь, от которой остались только железные так называемые подставы. Продолжение пути загораживала стена из белого камня. Пробив в ней отверстие, исследователи попали в вход идущий внутри стены по направлению к Никольской башне. После расчистки хода от земли увидели, что на четвертом метре его преграждает кирпичная кладка в два кирпича, а за ней стоит контрфорсный столб арсенала, врезавшийся в кремлевскую стену. В правой стороне этого тайника, если стоять лицом к Никольской башне, обнаружили замурованное ответвление, также упиравшееся в арсенальный столб. По предположению Щербатова, за этим столбом в толще башенной стены устроена лестница, приводящая в подземелье угловой арсенальной башни. Исследовать этот внутристенный проход со стороны Никольской башни было невозможно. В наземных этажах следов его не обнаружилось, а проникнуть в башенное подземелье не удалось. Входа туда не разыскали. В 1812 году Никольская башня была взорвана французскими солдатами. Возможно, при реставрации был заделан и спуск в подземную часть. В 1492 году летописцы упомянули и об угловой арсенальной башне. От фроловские стрельницы и до никольские заложиша подошву и стрельницу новую над неглинной стайником. В 1894 году подземелье башни и начало тайного хода из него было завалено землей. Из-за резкого повышения уровня воды в колодце и затопления подземелья Щербатову не удалось расчистить до дна тайник. Тоннель шириной в 1,8 метра на пятом метре перерезает столб арсенала. В левой стене тайника отыскали замурованный проход. По версии археолога, он должен был привести во внутристенный ход, соединявший угловую арсенальную с Никольской башней. Ход к Троицкой башне. А сам тайник, как считал Щербатов, проложен в толще стены вокруг всего Кремля. Не имея разрешения на пробивку арсенального столба, исследователь намеревался проникнуть в ход из тайных палат Троицкой башни.